много лет спустя пятнадцать а может больше в дворовую арку дома недалеко от патриарших вошла молодая красивая женщина с ланьями глазами медленно толкая перед собой неестественно вытянутыми руками неуклюжую розовую коляску скачущую по разбитому асфальту она крепко держалась из за нее словно от кого то собралась защищаться шла нехотя как по принуждению неловко передвигая ноги но шла За эти годы почти ничего вокруг не изменилось был конец жаркого августа и конец дня со двора тянуло пылью и жареным луком арку приятно продувала хотелось остаться здесь подольше Нина наклонилась к коляске посмотрела на спящую дочку и не найдя причины еще немного задержаться шагнула во двор сделав над собой усилие Ли казалось не выросла вовсе а наоборот уменьшилась в размерах она просто чуть пыталась тела Оплыла и как-то немного обабилась, потеряв былое девичье изящество линий. Ветки её росли теперь не вверх к небу и облакам, а свешивались концами к земле, разрешая до себя дотронуться и вдохнуть райский аромат, когда начиналось цветение. Но теперь время ароматов прошло. Ветки были увешаны созревшими в желтюзну гроздьями круглых одинаковых плодов на тоненьких ниточках-стебельках с клейкими-прилистниками, похожими на стрекозьи крылья. аромат все таки чувствовался хоть и время пушистых райских цветков давно прошло или нине это просто казалось беседка исчезла детская площадка раскорявилась и приобрела новые цвета к своей коллекции стало больше голубого нина пока не смотрела налево на свои окна и туячок перед ними пока не могла себя заставить она оглядывала двор сердце совершенно не щемило да и с эмоциями было скуповато так, щепотка любопытства, жмение тепла, две капли радости да чайная ложка жалости. И вдоволь заскорузлого страха, налипшего в памяти. Двери в подъезды были, как всегда, открыты. Голуби полусонно смотрели вниз с парапетов, а в песочнице с оранжевым песком шебуршились и повизгивали разнокалиберные дети в панамках. Скрюченный лысый дед в инвалидном кресле сидел неподалеку и за ними, видимо, приглядывал. Одна рука его была инсультно прижата к животу, другая теребила грязную кофту. Местная бабка в халате что-то пыталась ему втолковать, но он, не понимающий, тряс головой. Нина уперлась коляской в липу, дала немного назад и развернула неповоротливое розовое устройство на колесах к лесу задом, к арке передом и посмотрела на окна бывшей квартиры. Коляску все еще держала перед собой. как буфер между прошлым и настоящим как подушку безопасности которая ни в коем случае не даст погрузиться в воспоманиения окна их бывшей кухни были приоткрыты и чужая белая занавеска в кружавчиках и гриво трепетала на сквозняке и ни одного кактуса на подоконнике отметила нина она крепче схватилась за ручку коляски пытаясь унять дрожь в руках и шагнула от липы она долго готовилась к этой встрече Понимала, что когда-нибудь это сделать будет необходимо. Но всё откладывала после приезда в Москву. То свадьба, то беременность. Тяжело носила. Скорее вылёживала. Родила, наконец. Стала кормить и всё время говорила себе, что ничего срочного. Зачем ехать с Кутузовского и с такой дали? На патриарши. Всё это подождёт. Не к спеху. Но мысли и сны не отпускали. Терзали с завидным постоянством. Вот и решила. Поедет обязательно с дочкой. Зайдёт во двор, увидит, что ничего страшного, что всё осталось в прошлом, посмотрит с высоты своих почти тридцати лет на эти детские страхи, поймёт женским умом, что жизнь её теперь никак с прошлым не связана. Есть и семья, и муж, и всё прекрасно. И человек этот из прошлого давно где-то сгинул. И оставит её детские кошмары раз и навсегда. Нина продолжала оглядывать знакомый угол дома. За кухонным окном — родительское, обычное, неприметное, закрытое. И следующее то тупиковое от ее маленькой спаленки которого она так боялась те же потертые рамы та же форточка та же ржавая решетка и мох облезлый мох все такой же но ну, может чуть выше у полши по кирпичной стене даже ее сорняк вечный и неистребимый все так же основательно торчал из широкой щели между асфальтом и стеной многие поколения листьев лежали тут же вокруг жирного стебля частью истлевшей почти в пыль частью превратившаяся в грязную марлю да и вытащить сорняк теперь было бы опасновато казалось что вместе с ним двинулась бы старинная кладка и вывалилось бы несметное количество кирпичей а то обвалился бы и сам дом так они и оставались рядом видимо по дружески поддерживая друг друга форточка в окне была распахнута а оконные створки неплотно прикрыты нина сделала еще несколько шагов выйдя из под липы и остановившись прямо посреди двора ей не хотелось вдруг увидеть кого то из прошлой жизни ни серафиму ни трудду ни тимофея ни бобриту да и были ли они теперь живы она смотрела не мигая на свое бывшее окно которое теперь спустя столько лет и событий совершенно не казалось ей особенным прислушивалась к себе и пыталась почувствовать как ее отпускает тяжесть или что там должно было ее отпустить но нет ничего подобного не произошло у нее исчезли все чувства разом словно она стала каменной потом сделала еще несколько шагов к открытой двери черного хода откуда дула знакомой прохладой заходить было немного боязно хотя и хотелось нина заглянула в темноту ничего не изменилось черная кованная перилась за витушками Неестественно, синие стены, не тронутые ни ремонтом, ни временем. Даже подъездный запах остался тот же, из детства. Только на лестнице устроили полозья, чтобы коляске удобнее спускать. Вот и все изменения. Позади завертелась и пискнула дочка. Настало время кормить. Нина снова развернулась, повезла коляску по выпирающим липовым корням к скамейке, на которой сидела бабка и давала на этот раз указания не деду, а детям. — Лопатку ему верни, Пашка, так не твоя чай. «Сейчас орать начнёт, ты ж видишь, какую морду скрючил, ты ж понимаешь, что будет! Дай, — говорю ему, — лопатку, а ну верни!» Бабка увидела Нину, которая вынула шевелящийся свёрток из коляски, мгновенно просекла ситуацию и освободила место, привстав от любопытства и пересев на край. «Иди, дочка, покорми дитя, святое дело! А вы мне тут, цыть, мелюзга, мамка дитё кормить будет!» И она погрозила корявым пальцем в сторону песочницы нина уселась поудобнее поставила ногу на кирпич который очень кстати лежал под лавкой и вынула на литую грудь дочка поптенячьей открыла рот и смачно захватила сосок приклеившись к материнской груди маленькая ручка высвободилась и стала поглаживать грудь требуя больше молока ох ты ж какая милашка бабка расплылась в улыбке и подперла щеку рукой Нина сидела, склонив голову и чуть заметно улыбалась. Хорошо, что она наконец приехала сюда, что решилась, добралась, хоть и нелегко было и долго. Она смотрела на чмокающую дочку, чувствовала, как тяжелеет грудь и расстегнула еще одну пуговицу на блузке. Грудь высвободилась целиком и нависла над маленьким личиком. Ветра совсем не было, все остановилось. Голуби сидели на верхотуре, как вкопанные, словно позировали для групповой фотографии. Даже листья на старой лепе и те замерли. Только в песочнице пыхтели детишки, лупя лопатками по влажному песку. Разомлевшая бабка, кряхтя, помассировала застывшие коленки. Тяжко поднялась, ещё разок благостным взглядом посмотрела на кормящую мать и направилась к песочнице, чтобы полепить куличики вместе с ковыряющимися в пыли малолетками. Нина посмотрела ей вслед, радуясь, что не знает её, что она чужая и не из детства. еще раз улыбнулась аппетитно чмокающей девчушки и услышала сзади чуть слышный скрип колес инвалидной коляски старческий голос до да ужаса знакомый чуть слышно произнес у самого уха малыш ты вернулась малы